День четвертый. Найроби. 16 июня 1979 года. Первое. Кривые времени. От Танжера до Найроби 3600 миль через всю Африку. 8 часов полета. Дальше, чем от Нью-Йорка до Лондона через Атлантический океан. Эти восемь часов Рос провела главным образом за компьютером, рассчитывая то, что она называла кривыми вероятностями в гиперпространстве. На экране была карта Африки. Весь континент пересекали разноцветные линии. «Это кривые времени», — объяснила Рос. «Мы можем оценивать их относительную длину и коэффициент запаздывания». Под карты Африки цифры показывали суммарную продолжительность различных маршрутов. «Что это значит?» – спросил Эллиот. «Компьютер выбирает оптимальный путь. Видите, он только что нашел кривую времени, которая приведет нас на место через 6 дней 18 часов 51 минуту. Теперь компьютер пытается побить собственный рекорд». Эллиот невольно усмехнулся. Ему казалась смехотворной сама мысль о том, что компьютер способен предсказать время прибытия экспедиции в назначенное место Конго с точностью до минуты. Но Росс была настроена серьезно. Пока они разговаривали, цифры на таймере компьютера изменились, и теперь он показывал пять дней, двадцать два часа, 24 минуты. Это уже лучше кивнув, сказала Росс. «Но еще не то, что нам нужно». Она нажала другую клавишу, поколебавшись линии сместились и снова вытянулись вдоль африканского континента. «Это маршруты экспедиции консорциума», сказала она, «рассчитаны на базе тех же данных, которыми располагаем и мы. Они идут большой группой, 30 человек или даже больше». «Весьма солидно, и они не знают точных координат города или, во всяком случае, мы на это надеемся. Зато у них есть большое преимущество на старте, по меньшей мере 12 часов, потому что их самолет уже загружается в Найроби». Таймер показал продолжительность маршрута консорциума. «Пять дней, 9 часов, 19 минут». Потом Росс нажала кнопку «Дейт», и цифры изменились на 06, 21, 79, 08, 14. Получается, что экспедиция консорциума достигнет назначенного места в Конго чуть позже восьми часов утра 21 июня. Компьютер опять тихо щелкнул, кривые снова зашевелились, потом растянулись, а таймер показал новую дату – 06, 21, 79, 12, 24. «Итак», — сказала Рос, — «вот что мы сейчас имеем. Если и они, и мы будем продвигаться по своим маршрутам в максимально благоприятных условиях, то консорциум опередит нас чуть больше, чем на четыре часа. Это будет через пять дней». Мимо на ходу, дожевывая бутерброд, прошел Монро. «Лучше поискать другой путь», — сказал он. «Или нужно предпринимать какие-то радикальные меры». «Не хотелось бы ничего радикального из-за обезьяны». Мунро пожал плечами. «Все равно что-то с такой кривой времени надо делать». Эллиот прислушивался к разговору, и его не покидало ощущение нереальности происходящего. Эти люди всерьез обсуждали разницу в несколько часов, которая вроде бы должна была обнаружиться через пять дней. «Вы же сами не очень верите этим цифрам», — сказал он. Особенно, если учесть, что впереди еще несколько дней, в том числе всякие организационные хлопоты в Найроби, потом путешествия по джунглям. «А времена изменились. Мы работаем не так, как первый исследователи Африки», — возразила Росс. «Тогда экспедиции уходили на месяцы. Компьютерная погрешность исчисляется минутами. В худшем случае может составить полчаса в прогнозе на весь пятидневный маршрут». Она покачала головой. «Нет». «Здесь мы столкнулись со сложной проблемой и просто обязаны что-то предпринять. Ставки слишком высоки». «Вы имеете в виду алмазы?» Рос кивнула и показала на экран, где появились слова «голубой контракт». Элиот поинтересовался, что это такое. Чёртово уйма денег», — сказала Рос и добавила. «Мне так кажется». «На самом деле сумма контракта была ей неизвестна». Каждому новому контракту в «Стизер» присваивали кодовое обозначение, и только сам трейвис и его компьютер знали, с какой именно компанией подписан контракт. Всем другим сотрудникам «Стизер» – от программистов до участников экспедиций – известны были лишь кодовые названия контрактов, которые всегда содержали цвет. Красный контракт, желтый контракт, белый контракт – считалось, что это надежно охраняет коммерческие секреты компаний – Впрочем, математики Стизер не могли удержаться от увлекательнейшей игры отгадывания таинственной второй стороны, подписавшей очередной договор. Эта тема была неиссякаемым источником дискуссий в столовой Стизер. Голубой контракт был подписан в декабре 1978 года. Согласно ему, Стизер брала на себя обязательство найти месторождение алмазов в дружественном или нейтральном государстве. Алмазы должны были быть типа 2 b объединенные азотом. В контракте не оговаривались ни размеры кристаллов, ни мощность месторождения. Очевидно, заказчика устраивали любые, даже очень мелкие алмазы. Самым же необычным в контракте было отсутствие указаний о высшем пределе себестоимости извлеченного минерала. Почти все контракты содержат пункт, устанавливающий верхний недопустимый предел себестоимости. Оно и понятно – недостаточно найти источник минерала, нужно, чтобы этот минерал можно было извлекать, вкладывая определенные средства на единицу массы минерала. В свою очередь, величина этих средств зависит от содержания минерала в руде, удаленности месторождения, доступности местной рабочей силы, политической ситуации, необходимости строительства аэродромов, дорог, больниц, обогатительных фабрик, шахт. Контракт, подписанный без указания предельной себестоимости минерала, мог означать только одно. Заказчик испытывает в голубых алмазах такую нужду, что готов заплатить за них сколько угодно. В столовой стизер тайна голубого контракта была раскрыта за 48 часов. Оказалось, что голубой цвет алмазов типа 2 b обусловлен ничтожными примесями бора, Алмазы с такими примесями не годятся для изготовления ювелирных бриллиантов. Зато представляют собой полупроводник с удельным сопротивлением порядка 100 Ом на сантиметр и, к тому же, очень хорошо пропускают свет. Кто-то обнаружил в журнале Electronic News за 17 ноября 1978 года короткую заметку о заглавленную «Прекращено использование процесса легирования, разработанного МАКФИ». В заметке сообщалось, что компания Уолтом, штат Массачусетс, входящая в состав корпорации Сайлик Incorporated, прекратила использование экспериментального процесса МАКФИ для искусственного легирования алмазов монослойным покрытием бора. Процесс МАКФИ оказался слишком дорогим и слишком трудновоспроизводимым, чтобы с его помощью можно было придавать алмазам необходимые полупроводниковые свойства. Заметка завершалась следующими словами. Другие фирмы также оценили трудности монослойного легирования бором. Так в сентябре этого года компания Хакамичи Токио прекратила попытки внедрить процесс нагауры. Немного углубившись в историю проблемы, в столовой «Стизер» нашли другие недостающие элементы головоломки. Выяснилось, что еще в 1971 году компании «Интек» из Санта-Клары, специализирующаяся на микроэлектронике, была высказана гипотеза, что в 80-е годы будет создано новое поколение компьютеров, важным элементом которых будут алмазные сверхпроводящие детали. В компьютерах первого поколения, разработку которых в 40-е годы сопровождала типичная для военного времени обстановка полной секретности, Использовались обычные вакуумированные электронные лампы. Такая электронная лампа в среднем работала тогда около 20 часов. И первые компьютеры, в которых одновременно горело несколько тысяч ламп, отключались каждые 7-12 минут. Эта технология послужила непреодолимым препятствием на пути создания более мощных компьютеров и их совершенствования и в компьютерах второго поколения от электронных ламп вообще отказались. В 1947 году был изобретен транзистор, миниатюрное многослойное устройство из твердых материалов. Транзистор был размером не больше ногтя, но выполнял все функции электронной лампы. Началась эра твердотельных электронных приборов. Транзисторы потребляли меньше энергии, выделяли мало тепла, были меньше и надежнее тех электронных ламп, на смену которым пришли. В течение следующих 20 лет на основе кремниевых транзисторов разработали три поколения компьютеров, каждый из которых было компактнее, дешевле и надежнее предыдущего. Однако уже в 70-е годы создатели компьютеров поняли, что кремниевые транзисторы тоже имеют свои недостатки и свои ограничения. Хотя электрические схемы уменьшились до микроскопических размеров, и стали микросхемами в полном смысле этого слова. Быстродействие компьютеров все еще зависело от общей протяженности схем. Дальнейшей миниатюризации электронных устройств, где расстояние между элементами и так не превышали нескольких миллионных долей дюйма, препятствовал тот же старый враг – теплота. Еще меньшие микросхемы она буквально расплавила бы. Очевидно, главная задача заключалась в поиске способов отвода тепла и одновременно уменьшения сопротивления. К тому времени уже давно было известно, что многие металлы при охлаждении до очень низких температур становятся сверхпроводниками, то есть практически не оказывают сопротивления потоку электронов. В 1977 году компания IBM объявила о разработке сверхбыстродействующего компьютера размером с грейпфрут, охлаждаемого жидким азотом. Для создания компьютеров на сверхпроводниках требовались принципиально новые технологии и целый ряд новых материалов, способных функционировать при низких температурах. В таких компьютерах могли бы широко использоваться и легированные алмазы. Несколько дней спустя в столовой стизер Родилось альтернативное объяснение. Вопреки прогнозам изобретателей первых ЭВМ, которые считали, что в обозримом будущем четырех их машин достанет на выполнение всех потребных в мире расчетов, его авторы справедливо отмечали, что 70-е годы были отмечены беспрецедентным ростом численности компьютеров. Теперь же эксперты полагали, что к 1990 году в мире будет около миллиарда компьютеров, причем большую их часть свяжут специальные сети. Пока что таких сетей нет. Не исключено, что их создание в принципе невозможно. В 1975 году в Ганноверском институте было показано, что на создание таких сетей не хватит всего металла, содержащегося в земной коре. Согласно Харви Рамбо, в 80-е годы особенно остро будет ощущаться нехватка систем передачи компьютерных данных. Как в 70-е годы нашего столетия развитые страны были захвачены врасплох, неожиданно обнаружившиеся ограниченностью запасов ископаемого топлива, так в следующее десятилетие мир будет потрясен нехваткой систем передачи данных. В 70-е годы людей ограничивали в передвижении, а 80-е их ограничат в доступе к информации, и еще неизвестно, какое из этих ограничений окажется более жестоким ударом. Единственным реальным путем преодоления этих препятствий был переход к передаче информации с помощью света. Действительно, луч света способен нести в 20 тысяч раз больше информации, чем электрический ток, в обычном металлическом коаксиальном кабеле магистральной линии связи. Однако передача информации с помощью света потребовала решения массы технических проблем, в том числе создания лазеров, волоконной оптики и легированных полупроводниковых алмазов. Относительно последних, Рамбо говорил, что в ближайшем будущем они будут более ценными, чем нефть. В своих гипотезах Рамбо пошел еще дальше и высказал предположение, что в течение следующих десяти лет электричество вообще станет анахронизмом. Используя свойства света, компьютеры будущего будут объединены в единую сеть с помощью волноводных систем передачи информации. Основной выигрыш таких систем — скорость. Скорость движения электричества, говорил Рамбо, значительно уступает скорости движения света. Мы живем в эпоху заката микроэлектроники. Но пока микроэлектроника не собиралась сдавать позиции. В 1979 году она стала важнейшей отраслью промышленности во всех развитых странах. Только в США годовой оборот этой отрасли превышал 80 миллиардов долларов. Шесть из 20 крупнейших корпораций были тесно связаны с микроэлектроникой. Меньше чем за 30 лет эти корпорации пережили удивительную историю, полную поразительных успехов и конкуренции неслыханной остроты. В 1958 году на одной кремниевой микросхеме удавалось разместить 10 бескорпусных электронных компонентов. К 1970 году на микросхеме такого же размера монтировали уже 100 компонентов. Следовательно, за десятилетие с небольшим произошло десятикратное повышение емкости полупроводниковых устройств. Однако вскоре темпы роста емкости резко возросли. Уже в 1972 году на одной микросхеме удалось смонтировать тысячу, а в 1974 году – 10 тысяч компонентов. Предполагалось, что к 1980 году будет достигнута неслыханная емкость. Миллион компонентов на схеме размером с ноготь. Но и эта задача была решена уже в 1978 году с помощью метода проекционной фотолитографии. К весне 1979 года была сформулирована новая цель – 10 миллионов или даже миллиард компонентов на одной микросхеме к 1980 году однако все надеялись, что решение будет найдено в июне или, в крайнем случае, в июле. Беспрецедентность подобных темпов развития становилась особенно очевидной при сравнении с другими, более традиционными отраслями промышленности. В Детройте, к примеру, довольствовали с выпуском новой модели автомобиля, содержащей незначительное усовершенствование, раз в три года – тогда как в электронной промышленности улучшение за такой же период главнейших характеристик на порядок считалось почти само собой разумеющимся. Чтобы добиться подобных темпов, детройтским автомобилестроителям следовало бы увеличить пробег машины с 8 миль на галлон топлива в 1970 году до 80 миллионов миль на галлон в 1979 В действительности же за этот период пробег удалось увеличить лишь в два раза, до 16 миль на галлон бензина. Это сравнение еще раз подчеркивает смещение центра тяжести американской экономики от автомобилестроения к электронной промышленности. На насыщенном конкурентами рынке микроэлектроники самым больным вопросом была активность других государств, и прежде всего Японии. С 1973 года в Санта-Кларе существовал японский центр культурного обмена, который по существу являлся лишь прикрытием для наглого и щедро финансировавшегося промышленного шпионажа. Именно поэтому суть голубого контракта можно было понять, только учитывая состояние той отрасли промышленности, которая каждые несколько месяцев делала новый рывок вперед. Трэвис говорил, что голубой контракт – это самое крупное дело из всех, с которыми нам предстоит столкнуться в ближайшее десятилетие. Тот, кто первым найдет эти алмазы, оторвется от конкурентов по меньшей мере лет на пять. Пять лет! Вы представляете, что это значит? Росс отлично представляла, что это значило. В микроэлектронике, где преимущество конкурирующих фирм измерялось в лучшем случае месяцами, Любая компания могла сколотить огромное состояние, внедрив какое-либо техническое новшество и удержав лидерство в течение нескольких недель. Так, калифорнийская компания Синтел первой наладила выпуск микросхем с объемом памяти 264 килобайт, тогда как ее конкуренты все еще производили микросхемы на 16 килобайт и только мечтали об увеличении памяти до 64 Синтел удержала преимущество только на 16 недель, но за эти недели получила прибыль в 130 миллионов долларов. «А здесь речь идет о пяти годах», — сказал Трэвис. «Такое преимущество измеряется миллиардами долларов, может быть, даже десятками миллиардов, если нам удастся добраться до тех алмазов». Все это и было главной причиной той огромной ответственности, которую постоянно ощущала Росс, сидя за компьютером. В свои 24 года она стала капитаном команды в серьезнейшем состязании наравне с представителями чуть ли не 10 стран со всех концов света, в условиях, когда каждый старательно оберегал свои технические и деловые секреты от всех конкурентов. По сравнению с гонкой за голубыми алмазами – Все остальные состязания показались бы детской забавой. Напутствуя Росс, Тревис сказал, «Не переживайте, если вам покажется, что вы сходите с ума от перенапряжения. Помните, приз в этой гонке — миллиарды долларов. Просто покажите все, на что вы способны». Выкладываясь до предела, Росс сократила общую продолжительность маршрута еще на 3 часа 37 минут, и все же они еще немного проигрывали расчетному времени экспедиции консорциума. Не слишком много, особенно если учесть удивительную способность Мунро сокращать маршруты в джунглях, но все же проигрывали. А в состязаниях, где победитель получает все, это означало полное фиаско. А потом Росс получила неприятное известие – На экране появились слова. Зачавкал паразит, все летит к чертям. «Проклятье!» — вырвала Сурос. Она почувствовала страшную усталость. Если там действительно появился чавкающий паразит, то их шансы на победу неизмеримо малы, а до тропических лесов Центральной Африки остаются еще тысячи миль.